Письмо 114. Владимиру Васильевичу Стасову. «Дорогой Владимир Васильевич, что от вас давно нет весточки? Здоровы ли вы и успокоились ли о ваших страдающих близких?» Примечание первое. Напишите. «Только и знаю про вас по вашим статьям в новостях». Примечание второе. Посылаю с благодарностью обратно кавказский сборник, Ницше и собрание указов. Примечание третье, четвертое, пятое. У меня осталось много книг. Бернгарди. Записки о жизни Леопольда фон Герлоха, Кустине и русская старина. Примечания 6, 7, 8. Желал бы поддержать еще первые три, а русскую старину на днях вышлю. Будьте так добры, если это не трудно. «Верно ли я перечислил находящиеся у меня книги? Нет ли еще каких?» «Хотелось бы получить некоторые записки декабристов, изданные за границей. Именно, Трубецкого, Оболенского, Якушкина и вообще таких, которые не изданы в России. Примечание девятое. Если хоть малейшее затруднение, не посылайте. Боюсь злоупотреблять. Наши вам кланяются и вас помнят и любят. Прощайте пока, Лев Толстой». Примечание. Первое. После долгих хлопот Стасову удалось добиться освобождения находившейся под арестом своей родственницы Кавериной. Смотри письмо 116 Второе. В петербургской газете «Новости» в феврале и марте 1904 года было напечатано несколько статей Стасова. Третье. Смотри письмо 90-е. Примечание 3 к нему. Четвертое. Стасов прислал толстому сочинение Ницше «Антихрист». Пятое. Свод законов за 1852 год. Шестое. Вероятно, Бернгарди. Унте Николаус I. При Николае I. 1899 год. Седьмое. Записки о жизни Леопольда фон Герлаха. Берлин. 1891. Восьмое. Смотри письмо 79. Примечание 4. К нему. Девятое. Стасов. Прислал Толстому записки Якушкина, Трубецкого, Боленского, изданные в Лондоне в 1862-1863 годах в серии Записки декабристов. Толстой вновь вернулся к своему замыслу романа о декабристах. Конец примечаний. Страница 569. -я.